Все сейчас же спустить вниз по течению!» — приказал Мухаммед. «Нельзя позволить татарам переправиться на эту сторону!» И шах погнал в недовод от коня. Отыскивая следы харызм шаха, двадцать тысяч татар под начальством джебе Нуйона и Субудай-Богатура прибыли к берегу Джейхуна. Никто не помешал их переправе. Берег был пуст, все население калифа бежало. Хотя никаких лодок не было, но, выполняя приказ Чингисхана мчаться и не останавливаться, татары изготовили из дерева нечто вроде больших водопойных корыт, обтянули их бычьими шкурами и сложили туда свое оружие и одежду. Спустив лошадей в воду, татары уцепились руками за их хвосты, прикрепив к себе эти деревянные корыта так, что лошадь тащила человека, а человек тащил корыта. Этим способом все татары в один день переправились через стремительный джейхун. Но харизм Шах был уже далеко. Он быстро уходил на запад. Большая часть войска, следовавшего за Мухаммедом, состояла из кипчаков. Они устроили заговор. Все же кто-то посоветовал Шаху быть на стороже. Мухаммед каждый вечер незаметно покидал шатер, в котором должен был ночевать. Однажды утром войлок шатра оказался как ситон насквозь, пробит кипчакскими стрелами. Опасения харизма Шаха увеличились. Он спешил, меняя в пути направления, не зная, где спастись. Всюду он убеждал жителей укреплять города, полагаться на стены и избегать боя. От этого страх в населении возрастал, и многие бежали в горы. Только прибыв в укрытый горами город Нишепур, Мухаммед, чтобы прогнать свою печаль, занялся там пирами и весельем. Татары неотступно мчались по следам Мухаммеда и расспрашивали о пути его следования. Когда и в Нишепур пришло известие, что монголы близко, шах объявил, что отправляется на охоту и ускакал с небольшим отрядом всадников, заметая за собой следы. Катары, примчавшиеся в Нишапур, по пути разграбили Тус, Зау, Рей и несколько других городов. Из Нишапура они отправили мелкие отряды в разные стороны, чтобы выяснить, куда бежал Харизм-Шах. Они грабили каждый город и каждую деревню, жгли, опустошали и не щадили никого, ни женщин, ни стариков, ни детей. Мухаммед снова собрал значительные отряды. В равнине даулет в окрестностях... Хамадана, Уже имея 20 тысяч садников, харизм-шах внезапно был окружен татарами. Они перебили большую часть его войска. Мухаммед, одетый в крестьянскую одежду, участвовал в бою на простой, на крепкой лошади. Это была последняя встреча харизм-шаха с татарами. Хотя силы монголов не превосходили мусульманских, но шах не сумел добиться победы, думая только о своем спасении. Некоторые татары, не узнав шаха, пустили в него стрелы, изранив его лошадь. Но Мухаммед ускакал и скрылся в горах. Здесь татары окончательно потеряли следы Харызм шаха Отсюда татары пошли дальше, на запад, к Зинджану и Казвину. Разбили харизминское войско под начальством Бек-Тигина и кюч и двинулись через Азербайджан, к Муганской степи, где имели столкновение с грузинами. Всюду, куда татары не приходили, они не останавливались, брали только самое нужное им количество пищи и одежды, захватывали только золото и серебро и отправлялись дальше. Помня важность порученного им Чингисханам дела, они делали переходы и ночью, и днем с самыми короткими остановками и шли по следам Хрэзбшаха Мухаммеда. В населенных местах татары отбирали лучших лошадей и на них устремлялись дальше. Каждый всадник ехал от двух конь, а некоторые имели нескольких лошадей. В пути во время скачки татары пересаживались с одного коня на другого и поэтому могли в сутки пробегать огромные расстояния, появляясь внезапно там, где их не ждали.